Студия «Медиакнига» представляет Андрей Белый Серебряный голубь Читает артист Сергей Михайловский Звукорежиссер Надир Лепшоков Художественный руководитель студии Заслуженная артистка России Наталья Литвинова Сайт компании www.mediakniga.ru Андрей Белый Серебряный голубь Глава первая Село Целебеева Наше село Еще и еще в синюю бездну дня, Полную жарких, жестоких блесков, кинуло зычные клики Целебеевская колокольня. Туда и сюда Заерзали в воздухе над нею стрижи, а душный от благовония Троицын день обсыпал кусты, Легкими розовыми шиповниками, И жар душил грудь. В жаре стекленелись Трикозинные крылья над прудом, Взлетали в жар в синюю бездну дня, Туда, в голубой покой пустынь. Потным рукавом усердно размазывал На лице пыль распаренный сельчанин, Тащась на колокольню раскачивать Медный язык колокола, Пропотеть и поусердствовать во славу Божью, И еще и еще клинкала в синюю бездну дня Целебеевская колокольня, и юлили над ней, И писали, повизгивая восьмерки стрижи. Славное село Целебеево, подгородное, Средь холмов оно до лугов, Туда-сюда раскидалось домишками, Прибранными богато, То узорной резьбой, Точно лицо заправской модницы В кудряшках, То петушком из крашеной жести, То размалеванными цветиками, ангелочками. Славно оно разукрашено плетнями, садочками, А то и смородинным кустом, И целым роем скворешников Торчащих на заре На согнутых метлах своих. Славное село! Спросите попадью, Как приедет бывало поп из Воронья, Там свекор у него десять годов благочинных, Так вот, приедет это он из Воронья, Снимет рясу, облобызает дебелую свою попадиху, Оправит подрясник, и сейчас это схлопочи, душа моя, самоварчик. Так вот, за самоварчиком вспотеет и всенепременно умилится. Славное наше село! А уж папу, как сказано, и книги в руки, да и не таковской поп врать не станет. Телец и Лебееви домишки Вот и здесь, вот и там, и там. Ясным зрачком в день косится Одноглазый домишко, Злым косится зрачком Из затощих кустов. Железную свою выставит крышу, Не крышу вовсе, Зеленую свою выставит Кику, гордая молодица. А там робкой из оврага Глянет хата, глянет, И к вечеру хладно она туманится В росной своей фате. От избы к избе, с холмада на холмик, С холмика во вражек в кусточки, Дальше, больше смотришь, А уж шепотный лес струит на тебя дрему, И нет из него выхода. Посереть села большой, большой луг, Такой зеленый, Есть тут где разгуляться и расплясаться, и расплакаться песнею девичей, и гармошки найдется место, не то что какое гулянье городское, под солнухами не заплюешь, ногами не вытопчешь». А как забьется здесь хоровод, Припомажные девицы в шелках да в бусах, Как загикают дико, И как пойдут ноги в пляс, Побежит травная волна, Заулюлюкает ветер вечерний. Странно и весело, И не знаешь, что и как странно, И что тут веселого. И бегут волны, бегут, Испуганно побегут они по дороге, Разобьются зыбким плеском, Тогда всхлипнет придорожный кустик, Да косматый вскочит прах. По вечерам припади ухом к дороге, Ты услышишь, как растут травы, Как поднимается большой желтый месяц Над целебеевом, и гулка так Протрорыгает телега запоздалого однодворца. Белая дорога, пыльная дорога, Бежит она, бежит, суха усмешка в ней, Перекопать бы ее не велят. Сам поп на медне протор разъяснил, Я бы, говорит, сам от того не прочь доземство. Так вот проходит дорога тут, И никто ее не перекапывает. А то было дело, выходили мужики с заступами. Смышленые люди сказывают, тихо уставясь в бороды, Что жили тут испокон веков. А вот провели дорогу, так сами ноги по ней и уходят. Воландуются парни, воландуются, солнухи лущат. Оно как будто и ничего сперва. Ну, а потом как махнут по дороге, так и не возвратятся вовсе. Вот то-то и оно. Врезалась она сухой усмешкой в большой зеленый Цельбеевский луг. «Всякий люд гонит мимо неведомая сила». Возы, телеги, подводы, нагруженные деревянными ящиками, с бутылями казенки для винополии, Возы, телеги, народ подорожный гонит, и городского рабочего, и божьего человека, и сицилиста с котомкой, урядника, барина на тройке, валом валит народ. К дороге сбежались гурьбой Цельбеевские избенки, Те, что по площади до попагания с кривыми крышами, Точно компания пьяных парней С набок надвинутыми картузами. Тут и двор постоялый, и чайная лавка. Вон там, где свирепая пугала, Шутовский растопырил руки И грязную свою из тряпок кажет метелку. Вон там, еще на нем каркает грач. Дальше шест, а там поле пустое, большое, И бежит, бежит по полю белая до да пыльная дороженька, Усмехается на окрестные просторы, К иным полям, к иным селам, К славному городу Лихову, Откуда всякий народ шляется, А иной раз такая веселая компания прикатит, Что, не дай бог, на машинах Городская мамзель в шлепенке до да или пьяные иконописцы в рубашках-фантазиях с господином Шкубентом, черт его знает, сейчас это в чайную лавку и пошла потеха, к ним это парни целебеевские подойдут, И ах, как за горланец, за годами годы проходят года. Погиб я мальчишка, погиб навсегда.